Глава тридцать «Симус тут не просто так», – говорит она. «Но он очень изменился с тех пор, как… Ну как, вы готовы?» В самый неподходящий момент в дверях появляется Симус, который мгновенно замечает неловко повисшую паузу и с прищуром смотрит на Элис. Та делает вид, что ничего не происходит, ловко вставляет одним движением сразу две шпильки, прочно закрепляя прическу и отходит в сторону, намеренно глядя в пол. Знает, похоже, что Симус может о чем то догадаться. Да. Я встаю и расправляю платье. Хотя, честно говоря, я была на грани того, чтобы пропустить сегодняшний вечер. Я просто о нем не знала. Я стараюсь скрыть неловкость за пустой болтовнёй, но, кажется, Симуса это совсем не волнует. Его горящий взгляд неотрывно направлен на меня. То, что я в нем читаю... Даже не описать каким-то одним словом. Это восторг, обожание, восхищение, даже какая-то гордость. Элли скивает и выходит из спальни, оставляя нас наедине. Но как же не вовремя пришел Симус? Я в очередной раз была почти на грани того, чтобы что-то узнать о нем настоящем. Это было бы преступлением, Мелани. Своим низким проникновенным голосом произносит он. «Званый вечер» потерял бы слишком много если бы ты его пропустила я бы например совсем не пошел но и не сказал мне о нем укоряю я а тебе не кажется что я предполагал что ты тогда из принципа не пойдешь усмехается он и заходит мне за спину я собираюсь обернуться но он удерживает меня за плечо погоди у меня есть для тебя кое что на ухо говорит мне симус А я чувствую, как по телу растекается трепещущее тепло. Сложно заставлять себя не думать о том, как мне не хватает его прикосновений и объятий. Но я сама поставила между нами этот барьер, чтобы потом не было больно. Мне на шею ложится прохладный металл, а потом я слышу щелчок замка. Вот, теперь можно смотреть. Он аккуратно поворачивает меня к зеркалу, в котором я вижу, что на моей груди сверкает тот самый сапфировый кулон. «Откуда?» «У меня свои источники, Мелани». Он склоняется и касается губами моего плеча. «А теперь нам пора. Пора познакомить высший свет Нуары с леди Доггерти. «Надолго ли она таковая? И как скоро Симус найдет способ разорвать связь?» «Поправляю перчатки, пытаясь скрыть дрожь в руках и вкладываю свою руку в раскрытую ладонь Симуса. По дороге мы практически не разговариваем». Атмосфера наполнена напряжением и предвкушением. Я чувствую, как его взгляд то и дело обращается ко мне, словно он хочет что-то сказать, но каждый раз сдерживается. В конце концов, мы оказываемся в сверкающем хрусталем и позолотой бальном зале, полном изысканно одетых гостей. Тут царит расслабленная атмосфера, но как только мы входим, лавируя между гостями, все больше и больше взглядов оказываются прикованы к нам с Симусом. Похоже, и Нуары долетают слухи о его репутации. «Обрати внимание, какое ты на всех производишь впечатление». Чуть склонившись ко мне, произносит Симус. «Я ли?» С той же чуть ироничной интонацией отвечаю я. «Кажется, это ты у нас известная личность». «Да, потому что я не так интересен, как моя обожаемая и невероятно красивая молодая жена». Мы останавливаемся около фуршетного стола, И я беру с него бокал. Любопытно всем, кто же мог околдовать такого бабника? Мы снова заводим этот уже наскучивший диалог. Мелани, то, что я говорю, это не пустые слова, говорит он, обводя взглядом присутствующих, многие из которых без стеснения смотрят на нас. Обрати внимание на лица. У женщин искренняя ревность, у мужчин неподдельный интерес. Я счастливчик. Себя пытаешься убедить? «Хочу, чтобы ты меня услышала». Мы пересекаемся взглядами, и я снова тону в его бесконечной искристой синеве. «Как вам начало вечера?» К нам подходят генерал Дангер и Эйлин. Она окидывает меня надменным взглядом, ее губы изгибаются в насмешливые улыбки. Но тем не менее в глазах мелькает удивление и... Зависть? «Мы только пришли», – отвечает Симус. «Но я вижу, что здесь собрался весь свет Нуары. А где профессор Уошел?» Папа просил его извинить. Он немного задержится. Ему пришли какие-то новые бумаги, касающиеся его проекта. Он хочет как можно скорее их изучить», – отвечает Эйлин. Однако говорит так, что заметно, что она не особо одобряет его увлечение. «Но это не должно портить нашего вечера», – расплывается в улыбке Эйлин, глядя на Симуса. Тем более, что скоро выходные у генерала Дангера закончатся, а леди Догерти пора будет отправляться в экспедицию. Но можете не переживать, я обязательно найду, чем вас занять». Я еле сдерживаюсь от того, чтобы выплеснуть все содержимое бокала ей в лицо за такой неприкрытый флирт. «Увы, леди Эйлин», — улыбаясь одним уголком рта, — говорит Симус. «Я уже практически договорился с профессором о том, — чтобы мне тоже нашлось место в экспедиции. Он любезно не отказал. Так что... Тут я немного закашливаюсь, потому что меньше всего я ожидаю того, что Симус пойдет дальше и будет следовать за мной даже в экспедицию. Зачем? А как же ваши успехи и беспечное существование в столице под прикрытием вашего отца? Спрашивает Дангер. А вы думаете, он не сможет меня прикрыть в экспедиции? С издевкой отвечает вопросом Симус. «Ну и неужели я отпущу куда-то свою жену одну? Она слишком ценный бриллиант, чтобы рисковать тем, что ее могут у меня украсть». Его ладонь ложится мне на талию и пособственнически притягивает меня к нему. «Вы правы, лорд Догерти!» Внезапно соглашается генерал, останавливаясь на мне взглядом. Мелани не только умна, но и без сомнения прекрасна. А еще... Очень похожа на свою мать, такую, какой я ее запомнил. Я замечаю, что после разговора с Ошилом мамами у меня уже не возникает того панического страха, который накатывал раньше, когда упоминали ее гибель. Но все равно этот разговор в купе с тем, как генерал смотрит на меня, портит настроение, поэтому я предпочитаю извиниться и отойти в уборную. «Пока я иду, меня несколько раз останавливают и заводят ничего не значащие беседы, стараясь что-то узнать обо мне, моем происхождении, а главное о том, как у нас дела с Симусом». Я отвечаю общими фразами, мило улыбаюсь и уверяю, что как раз с Симусом у нас все великолепно. И нет, я совсем не переживаю, что кто-то уведет его у меня. Когда я наконец-то выбираюсь из бального зала... И я пару минут просто стою, наслаждаясь тишиной особняка и одиночеством. Насколько же мне комфортнее находиться в уединении лаборатории, чем на званном вечере? Хотя тот взгляд, которым на меня смотрел Симус, стоит того, что я провела весь день в магазинах и приготовлениях. Уошел так и не спустился. Что же такого интересного ему прислали? В борьбе между деликатностью и любопытством побеждает любопытство. Ведь может же быть такое, что ему прислали какие-то новые сведения про цветок. Поэтому я поднимаюсь к нему в кабинет, предполагая в крайнем случае настойчиво позвать профессора с собой вниз. Тихо стучу в дверь. Но ответом мне служит тишина. Может, он ушел уже переодеваться? Собираюсь уйти, но меня останавливает тонкая полоска света из-под двери. Забыл потушить свет. Стучу еще раз. Снова ответа нет. Толкаю дверь, и... она распахивается. «Профессор Уошел?» – зову его я. «Профессор...» «О, нет!» Уошел лежит в неестественной позе посреди кабинета, а около его головы растекается бордовое пятно.